Книга, названием которой стала строчка из «Экклезиаста» «Время раздирать и время сшивать», вышла в конце апреля. Через две недели она уже заняла первое место в списке бестселлеров. Литературные критики, которые никогда со мной особенно не церемонились, на этот раз оказались просто беспощадны. Кое-что я вырезал и вклеил в тетрадь рядом со статьями, посвященными прочим моим книгам. Писали примерно одно и то же, менялось только заглавие. Мы живем в такие бурные и беспокойные времена, Автор же, рассказывая любовную историю, снова заставляет нас бежать от действительности. Можно подумать, человек способен жить без любви. Короткие фразы, поверхностный стиль. Можно подумать, длинные фразы, свидетельство стилистической глубины. Автор открыл секрет успеха, маркетинг. Можно подумать, я родился в стране с богатой литературной традицией и обладал средствами для раскрутки своей первой книги. Хотя она будет раскупаться не менее успешно, нежели все предшествующие, это доказывает лишь то, что человек не готов воспринять окружающую нас трагедийную действительность. Можно подумать, критик знает, что это такое — готовность к трагедии. Появилось, впрочем, и другое. К приведенным выше фразам рецензенты добавили кое-что новенькое. О том, например, что я, стремясь заработать как можно больше, использую прошлогодний скандал. Как всегда бывает, бранные отзывы только подогрели интерес публики. Мои верные читатели покупали книгу, а те, кто уже успел позабыть скандал с исчезновением Эстер, теперь вспомнили и поспешили обзавестись экземпляром, чтобы узнать мою версию происшедшего. А поскольку в книге об этом не было ни слова, а воспевалась любовь, они, надо думать, испытали разочарование и признали правоту критики. Издательства всех стран, где публиковались мои книги, немедленно купили права и на эту тоже. А Мари, которой я отправил рукопись раньше, чем своему издателю, не обманула моих ожиданий. Она не стала ревновать или пенять мне на то, что я, мол, открываю душу всем и каждому, а наоборот, одобрила меня и поддержала, и была ужасно рада успеху книги. В ту пору она читала труды одного «мистика», никому почти неизвестного, и ссылалась на него в каждом нашем разговоре. Когда нас хвалят, надо особенно тщательно следить за своим поведением. Критики никогда меня не хвалили. «Я говорю о читателях. Ты получаешь от них неимоверное количество писем, и в конце концов можешь решить, что ты лучше, чем ты сам о себе думал, и тогда тебя охватит ложное чувство уверенности. Тебе покажется, что ты защищен от всего, а это очень опасно». «По правде сказать, побывав в соборе, я в самом деле переменил мнение о себе к лучшему, и письма читателей тут ни при чем. Я, как это ни странно, обнаружил в своей душе любовь. Ну и прекрасно». Больше всего меня радует, что в своей книге ты ни разу не обвинил Эстер, и себя тоже. Я научился не тратить на это время. Вот и славно, вселенная берет на себя труд исправлять наши ошибки. Ты считаешь, что исчезновение моей жены – нечто вроде исправления? Я не верю в целебные свойства страданий и трагедий. Они случаются потому, что это часть нашего бытия, и потому не стоит воспринимать их как кару. Вселенная указывает нам на наши заблуждения, когда лишает нас самого важного, наших друзей. Если не ошибаюсь, именно это с тобой и происходит. Вот что я понял недавно. Истинные друзья – это те, кто оказывается рядом, когда происходит что-то хорошее. Они радуются нашим победам. Ложные друзья появляются в трудные минуты и с печалью на лице демонстрируют, что они с нами, хотя на самом деле наше страдание служит им в их убогой жизни немалым утешением. В прошлом году, например, рядом со мной возникли люди, которых я никогда прежде не видел. Они желали меня поддержать. Мне это ненавистно. Так бывало и со мной тоже. Я благодарен судьбе за то, что ты появилась в моей жизни, Мари. Рано благодарить. Наши отношения еще не обрели ни прочности, ни достаточности. А я между тем подумываю, не перебраться ли мне в Париж. Или, может быть, попросить тебя пожить в Милане. И в том и в другом случае на нашей работе это отразится не слишком сильно. Ты и так всегда работаешь дома, а я в других городах. Обсудим это или поговорим о другом. Второе предпочтительней. Будь по-твоему. Знаешь, твоя книга написана очень смелым человеком. Больше всего меня поразило, что ты нигде ни разу не даешь слова этому юноше. Он меня не интересует. Еще как интересует. Уверена, что ты нет-нет, да и спросишь себя, почему она предпочла его. Нет. Врешь. Я вот спрашиваю себя, почему мой сосед не разведется со своей женой невзрачный, с вечной улыбкой на лице, с вечными заботами о доме, о еде, о детях, о счетах. Я спрашиваю, значит, и ты тоже. Тебе хотелось бы, чтобы я сказал, что ненавижу его? Он увел у меня жену? Нет, мне хотелось бы, чтобы ты его простил. На это я не способен. Это и вправду очень трудно, но выбора нет. Если не простишь, будешь постоянно думать о том, какое страдание он тебе причинил. И эта боль не пройдет никогда. «Пойми, я вовсе не считаю, будто ты должен любить его. Я не говорю, что ты должен разыскать его. Я не предлагаю тебе сделать из него ангела. Как, кстати, его зовут? Какое-то русское имя, если не ошибаюсь. Неважно. Вот видишь, ты даже не хочешь осквернить уста его именем. Из суеверия? Ты хочешь знать, как его зовут? Пожалуйста, Михаил». Энергия ненависти бесплодна. Энергия прощения, выраженного через любовь, способна преобразить твою жизнь. Знаешь, ты напоминаешь мне сейчас какого-то тибетского мудреца, чьи рассуждения очень хороши в теории, но неприменимы на практике. Не забывай, я много раз был ранен. Да, внутри тебя до сих пор живет мальчик, который плакал тайком от родителей и был самым слабым в классе. Ты до сих пор отмечен чертами того юноши, которому не давались спортивные достижения, который не пользовался успехом у сверстниц. В твоей душе еще остались шрамы от того, как несправедливо обходилась с тобой жизнь. Ну и что в этом хорошего? «Откуда ты знаешь, что все это было со мной?» «Да узнаю, по глазам вижу. Еще раз говорю, ничего хорошего тебе это не принесло. Ничего, кроме постоянного желания жалеть себя, ибо ты становился жертвой тех, кто сильнее. Или метнуться в другую крайность, выступить в обличии мстителя, готового ранить еще сильнее, чем ранили его самого. Тебе не кажется, что ты даром теряешь время? Мне кажется, что я веду себя как человек. Это так» но не как человек умный и рассудительный. Береги время, отпущенное тебе на этом свете. Помни, что Господь прощал. Прости ты.